Глава 38. Илина проснулась от осторожного стука в дверь и несколько секунд не могла понять, где находится. Ангелина Николаевна, Тимур Аркадьевич попросил вас разбудить. И я приготовила завтрак. Спускайтесь в столовую. Вот она, райская жизнь. Глазки протереть не успела, а тебя уже завтрак ждет. Она попыталась вспомнить. Что назначено на сегодня, раз он велел поднять так рано? Телефон оказался отключенным. Забыла поставить на зарядку. Она быстро ополоснулась под душем. Любопытство гнало вниз. Что на завтрак и почему Тимур позвонил так рано? Что-то срочное? Громкий голос с улицы привлек внимание. Лина через ступеньку сбежала в холл. Через стеклянные двери... Открывалась милая сердцу картина. Раиса кричала на невозмутимого охранника, спиной прикрывающего вход в половину сына. — Извините, у меня приказ. Без разрешения новой хозяйки никого не впускать, — доносилась снаружи. Неугомонная брюнетка пошла в рукопашную, вцепившись в куртку мощного детины, не сдвинувшегося с места. — И я! И я хозяйка этого дома! Доказывала она человеку, получившему четкие инструкции. Он невозмутимо смотрел сверху вниз. Извините, Раиса Максимовна, но мне приказано защищать от вас Ангелину Николаевну. Именно она распоряжается в этой половине дома. Лина пожалела, что не проснулась раньше. Первая тренировка на стрессоустойчивость пройдет на голодный желудок. Она несколько раз глубоко вздохнула представила, как повела бы себя Таня в подобной ситуации и шагнула в двери. — По какому поводу шумим, когда спит мой сын? Улыбка на пол лица, непонимание в серых глазах, добродушный голос. Ну, просто святая Магдалина. — Не люблю начинать утро со скандалов. Она запахнула глубже халатик, поежившись от холода. — Портит карму. Раиса хватала ртом в воздух, опешив от наглости вышвырнутой ею девки. «Какой сын в моем доме?» Лина с удивлением взирала на сотрясающую воздух хабалку. «Дом не ваш, а Тимура». Она пожала точеными плечиками. «Сын мой, Артем». «Что ты тут делаешь?» «Дожидаюсь жениха». Она перебирала ногами, жалея, что вышла почти раздетой. «Готовлюсь к скорой свадьбе». «С кем свадьба?» Челюсть матери года показательно рухнула вниз. Лина усмехнулась. «В женщине из провинции умерла талантливая актриса». «Вы прекрасно знаете, с кем». Она блефовала, понимая, почему босс велел ее разбудить. «Тимур вам позвонил». И попала в точку. Раиса взвилась, просипев сорвавшимся голосом. «Я ушам не поверила. Решила увидеть своими глазами». «Увидели?» Она кивнула с растерянным видом. «Да, ты не посмеешь!» Лина радушно сверкнула белизной тридцати двух зубов. «Уже посмела. Идите на свою половину. Пусть ребенок отсыпается». Два дня по ночам меняем его спальни. Она улыбалась на истеричные песклявые крики за спиной. Первый бой принят. Дальше все пойдет по нарастающей. К свадьбе Раиса должна привыкнуть к ее присутствию и неизбежности родства. Сюрпризы сыпались один за другим. Кто-то там наверху решил, что свою порцию бед и страданий Лина получила сполна. Пришло время сделать ее счастливой. Она завтракала наспех, быстро пережевывая кашу с фруктами и творожную запеканку. «Спасибо огромное, Тося! Все очень вкусно! Кофе божественный!» Она бежала по лестнице вверх, подгоняемая звуками вызова своего телефона. Она запыханным голосом выдохнула. «Да!» «Согласна на все, даже не выслушав?» Тимур хохотнул непривычно слабым голосом. С самого начала бы так. И тебе с добрым утром. Лина расплылась в улыбке при звуке его голоса. Телефон забыла зарядить. Спасибо, что предупредил через Тосю. Можешь не хвалиться. Знаю об успешной битве. Уже получил кучу СМС. Горжусь тобой. Хватит только меня радовать строптивостью. Поделись со всеми. Вчера слишком быстро выскочила. Пришли номер карты. Это не обсуждается. Полностью поменяй гардероб. Ни в чем себе не отказывай. Пусть завидуют, какая у меня невеста. Я не знаю, где и как одеваются женщины твоего круга. Не хочу выглядеть смешно. Без паники. Гуру уже спешит на помощь. Кто? Будет сюрпризом. Собирайся и пришли номер. Через полчаса все узнаешь. Вечером получишь карту, привязанную к моему счету. Целую. И я тебя. Сердце пело. Она крутила смартфон несколько минут, улыбаясь и гоня прочь неприятные мысли. Люблю до сих пор так и не сказано. Мучить голову размышлениями не получилось. Раскрасневшийся Тёмка влетел в комнату. «Мама!» «Пушистик спал со мной, а во дворе носится Макс с Босей. Можно мне к ним?» Искрящиеся счастьем зеленые глаза. «Я на батуте немного попрыгаю и на качеле». Только ради этого она готова бороться с коллективными Илонами и Раисами. Они с сыном заслуживают жить в мире без страха. «Конечно. Сначала идите с алой, позавтракайте». Она не успела договорить так снова ожил смартфон. На экране Егор. Лина приняла вызов. «Ты собралась?» Стало понятно. Кто будет сюрпризом? Хотелось бы женщину, но хоть так. Егор подскажет, что ей подходит. «Да, сейчас. Немного осталось. Может, зайдешь в дом на кофе?» «Я не один». Лина замерла на несколько секунд. Егор выполнил свое обещание и рассказал жене об Илоне. — Значит, с ним в машине? — она спросила с замиранием сердца. — Ты с Ларисой? — Заиметь такую союзницу, и можно никого из серпентария не бояться. — Да, и с сыном. Хочу оставить его с няней у вас. Пусть поиграют с Тёмкой, ты не против? Она чуть не закричала в голос. Конечно, за. Если еще не завтракали, то пусть поедят вместе. Он сейчас в столовой. Лина бросилась вниз встречать гостей, от вида которых Раиса потеряет покой. Любовник-шлюхи сына вместе с женой идут к ней в гости. Она совершенно разбитая возвращалась домой. Никогда не думала, что выбирать одежду настолько сложно. Раньше заходила в ближайший бутик. Покупала платье с длинными рукавами в пол, скрывая синяки или блузку с брюками по тому же принципу. Укладывалась в полчаса максимум. Сегодня ушло несколько часов. Лариса подошла к делу со всей душой. В кое то веки ей было стыдно, что обвинила хорошего человека. Факт, что ей доверили приготовление к свадьбе Галеева, грела душу, повышая статус среди подруг. «Как себя чувствуешь?» — улыбалась красотка, обернувшись с пассажирского кресла. «Ноги ноют, руки еле шевелятся. Отвыкла я от таких марафонов. Последний был перед первым замужеством. Зато какой конфеткой станешь! Завтра проведешь полдня в салоне. Я записала тебя к своему мастеру. И можно идти выбирать свадебное платье. Не будут, как сегодня, нос воротить. Да? Лина не смотрела на консультантов в бутиках, не до этого было. Лариса усмехалась, вспоминая, какими стали рожи высокомерных сук при оплате шмоток на безобразно нескромную сумму. — Я быстро ставила на место, но принимали тебя вначале, как золушку. — Из тебя получилась отличная фея. Приятно осознавать, что считавшийся врагом человек — оказался очень даже приятным при близком общении. Она уверилась, что правильно советовала Егору поговорить по душам с женой. Между ними сегодня чувствовалась теплота, а взгляды светились любовью. Вот и ей прилетело немного всеобщего счастья. Лина замешкалась, собирая в руке ручки многочисленных бумажных пакетов. Во дворе носились на переганке мальчишки под зорким взглядом отца Тимура. Раиса стояла на пороге, сложив руки на груди. Надзиратель в колонии для несовершеннолетних, да и только. Она кинулась к машине Егора, заметив его жену, разминающую затекшие ноги. — Лариса, деточка, представляешь? Тимурчик променял Илоночку на безродную суку. Поселил нищебродку в доме. Она говорит, что жениться собрался. — Правильно говорит. Рыжуха кивнула на заднюю пассажирскую дверь. Мотались с ней по бутикам, одежду покупали. Она поправила выпавший из прически локон. «Завтра салон, послезавтра начинаем выбирать свадебное платье. Хотите поехать с нами?» Раиса растерянно хлопала ресницами. Подруга тоже предала любимую девочку. «А как же и Лариса скривила губы, процедив с презрением. «Шлюха, что вешается на богатых мужиков, даже на моего Егора!» Она усмехнулась. «Вы знаете, почему они расстались с Тимуром?» Максимовна пожала плечами, пробормотав. «Нет! Ну как же!» «Она отсасывала его бизнес партнеру Застукал случайно». И, похоже, не только ему. Илона талантливая, Мандель во всех смыслах, всегда имеет запасной аэродром. Лина выползла из машины, обвешанная покупками. Хотелось плюнуть в холёное лицо престарелой Хабалке за несправедливое оскорбление, но могла лишь одарить презрительным взглядом. — Давай, помогу. Пусть мальчики поиграют, пока девочки пьют кофе со сплетнями. Лариса кивнула на Егора, по очереди подкидывающего мальчишек, и предложила Раисе. «Вы с нами?» Та шарахнулась в сторону с совершенно потерянным видом. «Нет, мне надо подумать». Лина с облегчением выдохнула. «Общаться с будущей свекровью желания не было».